Антон Павлович Чехов. Дуэль. Часть первая. Было восемь часов утра. Время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай.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 Будущее наше рисовалось нам так. Вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить. Потом же на просторе возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее». Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог, фон Коррен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы. Я же почувствовал себя банкротом с первого дня».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 Если раз сошлись, то надо жить до самой смерти. Без любви. — Я тебе сейчас объясню, — сказал Самойленко. Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал, с семейной жизни главное терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может.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 что только немногие его понимали жил с интеллигентной женщиной всего этого не понимал самойленка и это ему нравилось и он считал лаевского выше себя и уважал его еще одна подробность сказал лаевский встряхивая головой только это между нами я пока скрываю от надежды федоровны не проболтайся при ней третьего дня я получил письмо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 И пускай бы она там старая ведьма самовар ставила!» Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару.